Глава третья. Я опаздывала. Пряный душный вечер неторопливо вступал в свои права. Небрежно набросил пушистые тени на город, словно соболиное манто наточенные плечи красавицы. Духмяно пахло сладкими ночными цветами и жареной рыбкой из моего кулька. После работы я успела заскочить домой, переодеться в спортивный костюм Горшкова и заодно прихватила с собой пару бутылок пива и особым образом пожаренную рыбку. Рима Марковна была категорически озадачена и успела смастерить невероятно вкусную хрустящую рыбку в сырном кляре с пикантными травами и солью. Под пиво самое оно. Поэтому я и опаздывала, пришлось дождаться, пока Рима Марковна все дожарит. А рыбы-то было много. Набережные нашего города только носят столь громкое название. На самом деле это всего лишь кусок забетонированной территории. У болота в окружении жухлых кустиков осоки, там и сям торчащих из глинистой, растрескавшейся почвы. А дальше хаотично, гаражи, гаражи, ангары, какие-то сараи, и опять ангары, и еще гаражи. Причем все как-то сумбурно в перемешку, но тем не менее есть некий романтический флер в стиле диккенсовских трущоб. Это придает набережной дополнительное лихое очарование, благодаря чему она пользуется бешеной популярностью у хулиганистой молодежи. Найти второй гараж слева оказалось неожиданно легко. В сгущающихся сумерках разобрать цвет двери было невозможно, то ли голубой, то ли серый. Зато по орущей шизгары и дружным раскатом гогота сразу стало понятно, куда именно нужно идти. Войдя внутрь, я на мгновение замерла, пока глаза привыкали к свету. В гаражном помещении никакого автомобиля не было, зато собралось человек 15, большинство я не знала. Из наших были роман Мунтяну Василий Егоров, двое парней из метрологического Пашка и Генка, и неожиданно Евдокия Андреевна Максимова, та самая сутулая старая дева, которая вела статистику и учет в конторе нашего депо у Лактюшкиной, и которую я припрягла отвечать на письма. «Привет, Горшковская!» — радостно заорал изрядно податый Василий Егоров и полез обниматься. Монтиану кивнул и взглянул на меня внимательно. По его смуглому, бесстрастному лицу было сложно сказать трезв он или «уже нет». Также я удостоилась приветствия от метрологов и неожиданно поцелуя в щечку от Максимовой. Меня познакомили с остальными персонажами, в основном все были мужского пола. Кроме нас, с Максимовой была еще одна девица, манерная, стриженная под ежик, в тельняшке и зачем в кривообрезанные фуфайки с торчащими клочьями ваты и без рукавов. Ее глаза были густо подведены в стиле Веры Холодной, и еще она без конца курила сигареты, отставляя мизинец. Имя у нее было тоже странное — Мина. Больше ничем особым она мне не запомнилась. Все ребята и Мина работали на тракторном. На перевернутые деревянные катушки для стальных тросов, накрытые куском фанеры и символизирующие стол, громоздились ряды запотевших бутылок с пивом, несколько трехлитровых банок, тоже с пивом, штук семь бутылок водки, а из закуски были только прошлогодние яблоки, причем зеленые и порядком уже сморщенные. Зелепухи, как пренебрежительно сказал Егоров, да еще кулек подтаивших и рисок тузик. Поэтому жареная рыбка от Римы Марковной была встречена бурными овациями и одобрительным утробным ревом местного кота Барсика с продувной рожей, который жил прямо здесь, в гаражах и ангарах, и бдительно охранял их от врагов. Мне вручили доверху наполненный стакан пива, от водки я благоразумно воздержалась, и народ вернулся к обсуждению, прерванному моим появлением. «И вот как жить?» — уставился на всех мутным взглядом Генка. «Как?» Эх, Егоров с ненавистью посмотрел на запотевший стакан с водкой, внезапно хекнул и опрокинул все залпом в рот. А ему уже совали другой стакан с пивом для запивона. «Это все пошло», — заявила Мина, брезгливо отставила опустевший стакан и злобно пыхнула сигаретой, выпустив концентрированную сизоватую струю. Табачный дым обтекал засиженную мухами тусклую лампочку, создавая вокруг нуарный ореол таинственности. — Обывательщина! — Обывательщина? — возмутился Генка и так махнул рукой, что чуть не пролил на себя пиво. — А как же гражданское мужество! Ты посмотри! Посмотри! Его же все теперь ругают! И комсомольская правда, и литературная газета! — И правда! — поддакнул чернявый парень из тракторного. Имени я его так и не запомнила. «Да, в правде тоже очень резкая статья была», — поддержала его Максимова и вдруг ловко хлопнула, полстакана водки, не закусывая. «У меня аж глаза на лоб полезли. Ну, от нее вот такого я не ожидала». Мунтиану тоже выпил, заживал рыбкой и вдруг заговорил печально и значительно. «Слышите, как уходит время?» Все прислушались, но кроме хриплого голоса Криса Нормана и вторящей ему Сьюзи Кватра, которые пели in 1978, больше ничего слышно не было. «Я вот сейчас почитаю вам его стихи, и вы поймете». Перебивая Мунтяну, воскликнула Максимова, и завывающим голосом принялась читать переписанные в калинкоровую тетрадку строки с вяло-провисающей рифмой. Язык ее чуть-чуть заплетался. Из всего потока сознания я разобрала только соглядатый, председательство, искупление, яма и Христа Спасителя. Все в кучу. Оно у меня никак не складывалось, но остальные слушали очень внимательно и даже торжественно, кроме меня и мяукающего барсика, требующего еще рыбки. «И я продам вас, я предам вас», — надрывалась Максимова, а вокруг нее, помахивая сосисочным хвостом, озабоченно наматывал круги барсик, стараясь не наступать на отбрасываемую катушкой тень. Мне было скучно. «Ну вот», — они говорят, — «враг». Возмутился еще какой-то парень с тракторного, вроде Иван, но ну, может, и Олег. «Все ждут, как мы будем реагировать», — заявила Мина и нервно подкурила новую сигарету. «Еще как будем», — воинственно пообещал Егоров и жадно присосался к бутылке с пивом. «Наливай! А рыба еще есть? И мне долей. Вот за что нам все это? За что?» Вдруг взвизгнула мина, с омерзением потрясая газетой «Правда» с портретами руководителей ЦК партии на первой странице. «Дай сюда», — Генка схватил газету и нанизал ее на вбитый в стену гвоздь. Теперь у Громыка гвоздь торчал прямо из левого глаза, придавая ему удивленно прищуренный вид. Все засмеялись, зааплодировали, кто-то уже разливал по-новой. Пашка хотел плюнуть в Громыка, но не рассчитал и не доплюнул. «На, мрази!» — чернявый парень гневно выплеснул пиво на портреты, что сопровождалось новым взрывом хохота. «Выпили еще. Мне хотелось домой, в теплую кроватку». «Литка, ты согласна?» — заплетающимся языком, но строго спросил меня Егоров. Я кивнула, отрываться от коллектива неудобно. «Наш человек!» Полез обниматься Егоров, стараясь меня еще и обслюнявить, но был категорично оттянут за рукав миной, которая оттащила его в угол гаража и принялась там что-то горячо выговаривать. На все ее сердитые аргументы Егоров лишь пьяненько хихикал и пытался облапать. «Я вот прочитала «Архипелаг ГУЛАГ» и считаю...» Взволнованно заговорила Максимова, закатывая глаза. Но тут из магнитофона Глория Гейнер заорала «I will survive». И что там считает Максимова по поводу диссидентской литературы, я не расслышала. А За столом опять разливали. Налили даже барсиком, правда, ему только пиво. Все выпили, дружно, до дна. Только скотина барсик понюхал, покрутил наглой мордой, недовольно чихнул и отошел с мяуканьем, требуя еще рыбки. Ему не дали, раз такой». «Уйди, земноводная!» — шикнул на него чернявый парень с тракторного. Но Барсик не отреагировал, продолжая требовательно верещать. Заговорили все вместе, взволнованно, одновременно торопливо перебивая и не слушая друг друга. «Это посягательство, но суверенитет. Демократия. Хочу жить в Люксембурге и есть лангустов. Нужна внешнеполитическая акция, и чтобы... ого-го и ух!» Мунтяну схватил большой оцинкованный таз и со всей дури жахнул по нему бутылкой из подводки. Трямкнуло знатно. От неожиданности все замолчали. «Надо написать манифест трудового народа. Выйти на площадь, когда будет Олимпиада, там же будут иностранные корреспонденты, и зачитать это все им», — отрубил Мунтяну и икнул. «Текст манифеста предлагаю поручить Дусе, Мине и Геннадию» а остальные должны подключиться с предложениями. Согласны?» Согласны были все. Но кроме чернявого парня с тракторного, который потерянно сидел на полу у стенки и, прихлебывая прямо из бутылки, на что-то жаловался портрету одноглазого Громейка. Коллективные согласие выражали по-разному. Кто-то выкрикивал какие-то ободряющие слова и даже лозунги, другие поддерживали мунтьяновский проект решительно и бескомпромиссно, хлопнув еще водки. Мне протянули очередной стакан пива. На радостях, что все уже заканчивается, я быстро его выпила и только потом поняла, что кто-то туда долил водки. Тогда встречаемся, как обычно. Во вторник здесь же, подвел итог Мунтяну, и народ начал потихоньку рассасываться. Последнее, что я помню, это бандитская рожа Барсика с хитрыми глазами-крыжовниками. Пьяная алкашня! Укоризненно сообщила мне утром Рима Марковна и со вздохом протянула стакан розоватого капустного рассолу. Вместо того, чтобы возражать и что-то доказывать, я взяла стакан и присосалась к живительной влаге. Кисловатая амброзия потекла по пищеводу, смывая тошноту прочь. Пол и потолок перестали так сильно качаться, и я поняла, что жить потихоньку можно, но только очень потихоньку. На работу я таки добралась, но чувствовала себя уж очень паршиво, а людей ненавидела как вид, если узнаю, что загад подлил мне водки в пиво, убью особо жестоким способом. В кабинет не пошла, слушать вопли Аллочки и Машеньки было выше моих сил. В результате недолгих размышлений спустилась в актовый зал, заперла дверь изнутри и там прекрасно продремала аж до самого обеда. Обедать не стала, не могла. Вместо этого выпила три стакана томатного сока с солью. Мир стал капельку добрее. И я, прихватив бутылку минералки, отправилась навстречу с Юлией Валеевой. Светкиным мачеха оказалась одетой с иголочки яркой блондинкой с огромными васильковыми глазами и аккуратным носиком. Вот любит Василий Павлович красивых баб. Во вкусе ему не откажешь. Мы поздоровались, и Юлия Валеева смущенно замялась. «Понимаете, Лидия Степановна, когда Светлана появилась в нашей семье, все пошло наперекосяк. Она всхлипнула, чуть качнула головой, и огромные дутые золотые серьги мелодично звякнули. Василий Павлович так переживает, что Светлана очутилась в том интернате и винит во всем только себя». «Логично», — проворчала я, «он же ее отец». «Ах, если бы вы знали, как мне трудно!» Васильковые глаза налились слезами. Юлия поднесла к ним надушенный батистовый платочек и аккуратно промокнула уголки, чтобы не размазать тушь, при этом сверкнув рядами золотых колец с крупными бордовыми камнями. «Эта Светлана совершенно невоспитанна, глупа, избалована и совсем не желает слушаться старших». Я промолчала. «Эта ужасная женщина, Ольга, совершенно ею не занималась», — продолжила жаловаться Валеева. «Никогда! Ребенок рос, как сорняк». Я кивнула. Что есть, то есть. «После того, как Василий Павлович забрал Светлану к нам, моя жизнь превратилась в ад», — сокрушенно вздохнула Юлия. «Понимаете...» Мы же пока хотели пожить для себя, своих детей не заводили, а теперь у нас в семье вдруг появился этот ужасный ребенок. Я понимала. Этим летом мы планировали съездить в Сочи вдвоем, продолжала жаловаться Юлия. Василий Павлович много работает, так устает, а этот ребенок ну вы же понимаете, что вы от меня хотите? Голова от ее трескотни начала болеть заново, тошнота стала возвращаться, и моя толерантность резко закончилась. Я раскрыла бутылку минералки и алчно припала к горлышку. «Лидия Степановна, заберите ее к себе», — заявила Юлия, и я поперхнулась минералкой.